Солнце уже село, а огонь при входе в пещеру потрескивал и мерцал. Кейн посмотрел на девушку. Азума так и лежала там, где свалилась, и приготовился ко сну. «Разбуди меня в полночь», — попросил он. «Я смею тебя и покорою до рассвета». Но когда Нлонга наконец стряхнул его за плечо, Саванну уже тронул рассветный багрянец. «Наша пора идти», — заявил колдун. Но как же девушка?»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 «Ну так наделал бы побольше таких жезлов, да и вооружил бы ими народ». «Моя не он долго затряс головой, — это посох, могучее волшебство, древнее, древнее. Теперь не живи человек, который знает, какая древняя. В тот раз, когда мы разговаривали в деревне на побережье, я заставляю свой побратимо спать, а сам твори великая воду. Проси посох, его охраняй». «Сегодня наша бегай, разведывай, сегодня посох не нужен. Пусть его лежит здесь, охраняй девочку!» Кень передернул плечами и последовал за волшебником, но все-таки оглянулся на маленькое тело, свернувшееся на полу пещеры. Он ни чем не согласился бы вот так оставить ее здесь, если бы не был в глубине души уверен, что Зонна попросту умерла. Он ведь прикоснулся к ней ладонью.